прыг-скок, прыг-скок, да с бруска на оселок, прыг-скок, прыг-скок, ты башкой об потолок. Капитан убрал лишнее, кое-что слегка переделал и вызубрил инструкцию наизусть. Тот он перед смертью все повторял переиначную е н считалку. Вероятно, в бреду искал свое сокровище и никак не мог найти. В галерее за моей спиной пел и танцевал Гарри Логан. Потолок в галерее был низкий, ниже двух ярдов, поэтому, подскакивая, штурман ударялся макушкой —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 Если бы они с Летицией поменялись местами, я бы не поставил ирисового зернышка на то, что у рыжего штурмана честность возобладает над корыстью. — Вы благородный человек, и п и н с чувством воскликнул Гарри, проворно выбравшись из дыры. — Дайте я вас поцелую! — но л е т и ц и уклонилась от лапзани штурмана, перемазанного грязью. — Открывайте, ларец! Мне не терпится посмотреть на сокровище! Однако теперь Логан не торопился, он хотел насладиться эффектом.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 А Логан глубоко погрузил в ларец руки, зачерпнул полные пригоршни, п е р с т н е й ожерелья подвесок, и пурпурная поверхность словно вскипела сверкающим изобилием красок. Не думаю, что это было самое прекрасное мгновение в моей жизни, но запомнить его действительно стоило. «Вы кстати!» — штурман все ворошил и ворошил, содержимое сундука никак не мог остановиться —